Часть четвертая. Решение для печени. Как позаботиться о ней и изменить свою жизнь. Глава 33. Организм, победивший в войне. Печень ведет героическую борьбу, неустанно защищая вас. Она приняла на себя эту ношу еще до вашего рождения и с тех пор заботится о вас, как мать о своем ребенке. Во время внутриутробного развития печень получала ценные указания напрямую от печени вашей матери. Та с помощью химических сигналов рассказывала ей, как выполнять свои обязанности. Одно послание было самым важным – никогда не бросать вас. Это благословение, унаследованное от материнской печени и пробужденное ею, является фундаментом вашего выживания. Оно лежит в основе более двух тысяч химических функций печени. Материнский наказ, переданный от печени к печени, вшитая в разум детской печени заповедь «Никогда не бросать» — одна из глубочайших и невидимых связей между матерью и ребенком. В отношениях родителей и детей бывают сложные периоды, когда со стороны может показаться, что мать и ребенок отдалились друг от друга, но и тогда их души связывают неразрывные узы. Такая же связь есть между вашей печенью и вами, Это постоянная забота все лучшее детям. Ваша печень, как родитель, которого беспокоит, какая школа самая лучшая, как подать еду на стол, с кем его ребенок играет, в безопасности ли он, весело ли ему, тепло ли. Это совершенно точная иллюстрация того, как ваша печень заботится о вас и вашем благе. Отсюда она черпает волю и силы, чтобы охранять и защищать вас. Еще до вашего рождения ваша печень научилась никогда не поддаваться слабости и не уклоняться от ответственности. Цель существования вашей печени – до конца ваших дней заботиться о вас, как о младенце. Как бы много препятствий ни стояло на ее пути, печень будет идти по нему и делать то, что подходит ее ребенку – вам. Она будет бороться за вашу молодость и безопасность, даже если сама при этом постареет и увянет. Она готова пострадать за вас в надежде, что однажды, получив от нее сигнал бедствия, вы придете на помощь и спасете ее, как она спасала вас все эти годы и всегда будет спасать, что бы вам ни грозило. Мы и сами живем, как наша печень, измученные работой, с бесконечным списком неотложных дел и почти без поддержки. Этот орган олицетворяет собой современность готовые работать в мультизадачном режиме, приспосабливаться и рваться вперед, невзирая на неудачи, в точности, как мы сами. И это дает нам возможность заглянуть печени в душу, проникнуться ее чувствами и понять, как нужна ей хоть минутная передышка посреди засасывающей ежедневной гонки со временем. Мы можем понять ее усталость от вечной необходимости заниматься всем и сразу. Мы можем понять, что защитник и сам нуждается в опоре и крепком тыле. Помните, в начале этой книги я говорил, что симптомы спасают жизнь. Настало время перейти к действиям. Все эти годы печень приходила к вам на помощь, и теперь вы можете стать героем, который спасет ее. Спасите свою печень. В четвертой части я расскажу, как стать таким героем. Когда нам в голову приходят мысли о том, что пора позаботиться о своем теле, как правило, мы думаем лишь о внешности. Нас волнует стройная фигура и сияющая кожа, а не то, что действительно достойно заботы. Наша печень. Это и понятно. Внешность видна всем вокруг. Думаю, пока вы не прослушали более 30 глав, посвященных печени, вряд ли вы задумывались о ней всерьез. Мы настолько заняты, и жизнь бросает нам так много вызовов, что я даже порой забываю о ней, пока не получу напоминания свыше. Печень скрыта от наших глаз, и программа поддержки печени для начинающих, которая могла бы рассказать нам о скрытой силе этого органа, пока не создана. Да и в школьную программу это не входит. Никто не говорит нам: Эй, не допускай, чтобы печень стала дряблой, обезвоженной и перегруженной. Или Прочищай свою печень хотя бы пару раз в год, так же, как моешь свою машину. И делай это осторожно, не причиняя ей вреда. Ты должен следить за ней. Я всегда утверждал, что мы живем в обществе, которое верит только в очевидное и рано или поздно поплатится за это. Когда ваша машина пачкается, вы едете на мойку. А если вы не видите грязи в своей печени токсинов, перешедших вам по наследству еще до рождения, скопище патогенов, липкие пленочные образования, то считаете, что ее там нет. Так внешнее заслоняет от нас истину. Нас занимают правильные платья, юбки, рубашки, носки или джинсы. Мы стремимся купить красивую и удобную одежду и совсем не думаем о комфорте печени. Не отягощает ли ее платье из жира? Не душит ли шарф из ядов? Не жмет ли шляпа из тяжелых металлов? Сосредоточиться на внутреннем вовсе не значит отказаться от желания хорошо выглядеть. Наоборот, всерьез, занявшись печенью, мы омолаживаем кожу, сбрасываем лишний вес, оживляем процесс пищеварения, наращиваем мышцы, избавляемся от симптомов болезней и в конечном итоге становимся привлекательнее. Люди, озабоченные своей внешностью, зачастую позволяют себе мартини или шампанское и стейк, щедро приправленный маслом, не понимая, что так они нагружают печень и отдаляются от своей цели. Неважно, почему вы решили поухаживать за своей печенью, потому что захотели лучше выглядеть и чувствовать себя, из-за желания воздать свои печени по заслугам или стремления избежать грядущих проблем, все равно этот путь приведет вас к победе. Вы сможете очистить кровь и лимфатическую систему, убрать жировые клетки из печени и дать отдохнуть над почечником. Если вы набираете или не можете сбросить вес, несмотря на все диеты и упражнения, отнеситесь к своей печени с любовью и лаской, и это поможет переломить ситуацию. Если вы повредили ее алкоголем и наркотиками, или у вас появилась непонятная рубцовая ткань, вы можете хотя бы частично восстановить орган. Это не ваша вина. Поскольку ваша печень отвечает за нейтрализацию вредных веществ и вывод их из организма, чрезвычайно важно вернуть ей здоровье и работоспособность, чтобы и самому быть здоровым. Идите к цели, пусть даже маленькими шажками. Вы не одиноки на этом пути. Я буду работать вместе с вами. Я дам вам много инструментов. Вы скоро о них узнаете. В 34 главе я опровергну некоторые мифы о печени. Выбравшись из трясины ложных концепций и веяний моды, вы сможете обеспечить своей печени настоящую защиту. Об одном из этих трендов – диете с большим содержанием жиров – пишут слишком много, так что в главе 35 я подробно расскажу, почему ваша печень против такой диеты. 36 глава посвящена вредителям печени, о которых я постоянно твердил вам. Из этой главы вы узнаете, каких веществ нужно избегать и почему – И за сколько времени различные вредители покидают печень, если начать очищать ее. В 37 главе я подскажу, как подпитывать и оздоравливать печень с помощью полезных продуктов, трав и пищевых добавок. Следующая за ней, 38 глава, поднимет вас на новый уровень жизни. Здесь я приведу 9-дневный курс очистки, который разгрузит вашу печень лучше, чем что-либо другое, а также вспомогательные ежеутренние процедуры, которые закрепят достигнутые результаты. В 39 главе вы найдете идеи для изысканных закусок и блюд. Уверен, вы в полном восторге помчитесь на кухню. В 40 главе вы найдете 9 медитаций, приспособленных для разных нужд печени. Они помогут вам освободиться от жира, переломить ход болезни и усилить иммунную систему печени. Следуя моим советам, вы очистите печень, защитите себя от всех опасностей, включая те, что едва маячат на горизонте, и заново обретете здоровье. И когда вы прослушаете последнюю главу этой книги, вы будете знать, как изменить свою печень и свою жизнь. Мир спокойной печени. Мы хотим, чтобы мир и спокойствие царили повсюду, в наших мыслях, телах, душах и сердцах, в семье и на рабочем месте. Мы страстно желаем мира во всем теле и гадаем, какой должна быть наша лепта в лучшее будущее планеты. Люди готовы ехать на край земли в поисках мира, не понимая, что ответ скрыт внутри каждого из нас. Такого не может быть, скажете вы. Даже дослушав книгу до этого места, вы не понимаете, как комок тканей может изменить наш мир. Ну, за прогресс общества отвечает мозг, а ведь его тоже можно назвать сгустком тканей. Сердце мы считаем своим эмоциональным и физическим центром, а это всего лишь полая мышца и легкие, просто пара баллонов. Но мы знаем, что они дарят нам дыхание жизни. Так почему бы не вознести печень на ее законное место миротворца? Теперь вы знаете, что ваша печень присматривает за остальным организмом, как мать за новорожденным, и защищает вас от бесчисленных проблем со здоровьем. Это помогает ей охранять мир на планете. Представьте себе жизнь без злости, детских страданий, боли, бессонных ночей, неудержимого набора веса, сосущего голода, аритмии, приливов жара и ночного пота, без качелей настроения, приступов гнева, нарушений пищеварения, запоров, скачков уровня сахара в крови, инсультов, сердечных приступов, рака. Это и есть мир, где царит печень. Мирная печень означает мирный разум и тело. Наш дух тоже во многом опирается на силу нашей печени, Представьте, насколько добрее мы были бы друг к другу и к себе, если бы чувствовали себя хорошо и не боялись, что нам станет плохо. А теперь представьте, насколько добрее стал бы мир, если бы мы были добрее сами. Овладев такой силой, чего бы мы достигли? Так что, укрепляя печень, вы заботитесь не только о своем здоровье. И я горжусь вами. Скоро вы вместе с другими слушателями станете той силой, которая сможет оздоровить и свое тело, и весь мир.